Глава одиннадцатая Часа через два после начала тренировки поглотитель перестал тянуть из меня энергию, которой практически уже не осталось. Аркадий Венаминович в этот момент очень бурно общался с кем-то по телефону, периодически переходя на крик. Решил его не отвлекать и просто уйти. Стоило мне взяться за дверную ручку который рядом с моей головой разлетелся на куски телефон брошенный взбесившимся ректором. "Постой, Василий!" со злобой в голосе крикнул мне спин угодунов. "Только что произошли события, которые очень резко изменили возможный ход будущего. Сядь обратно. И что сейчас было? Почему видещий назвал меня настоящим именем? Что за события произошли, из-за которых так взбесился Аркадий Вениаминович? Вот сейчас мне реально стало очень интересно, и я вернулся обратно на своё место. Будешь, коняк? Просил у меня ректор, доставая бутылку с тёмно-коричневой жидкостью. Тебе уже есть 16, и ты аристократ, так что никаких законов мы не нарушаем. Так и не дождавшись от меня ответа, Аркадий Вениаминович разлил коньяк в пару небольших бокалов на толстой ножке, один из которых он тут же опустошил, даже ни капли не поморщившись, а второй двинул в мою сторону. Пришлось вставать и брать бокал, но пить я не торопился. Сперва хотел услышать, что хочет мне сказать Гадунов. Лучше выпей, «И налью ещё», — посоветовал ректор, опрокинув в себя вторую порцию коньяка. Сделал, как он говорит. Едва не задохнулся от крепости напитка. Да сколько же в нём градусов! Годунов, увидев мою реакцию, бросил мне кусочек шоколада, который тут же очутился у меня во рту. Конечно, я бы предпочёл стакан воды, чтобы потушить пожар, возникший у меня внутри, но за имением онова сойдёт и шоколад. Для начала хочу прояснить, что я прекрасно знаю биографию каждого своего студента, и для меня не секрет, кем ты являешься на самом деле. Ответ на моё предложение я хочу услышать от тебя в конце года. Слишком сложное решение предстоит тебе принять. Опять мне дают кучу времени на размышление. Что же на этот раз мне хотят предложить? Среди имперской аристократии твоего отца уважают очень многие. И после того, как император принял решение отправить войска на помощь тайской автократии в защите от объединённых сил Окинавской пятёрки, которые своим нападением на китайцев развязали вторую мировую войну, империя оказалась в глубочайшем финансовом кризисе, из которого ей удалось вылезти совсем недавно. Так вот, сторонники твоего отца хотели свергнуть императора, который совершенно непонятно для каких целей кинул страну в горнило ужасной войны. Как же ты новый император, они видели Дмитрия Лапухина, который всегда был человеком чести и давал присягу лично императору. Он и уничтожил всех руководителей того заговора, именно тогда, получив своё прозвище Полач. "Можно ещё", прохрипел я, указывая на бутылку коньяка. Мне срочно нужно было прочистить мозги. Я даже не мог рассчитывать на подобную информацию. Ректор кивнул и, дождавшись, пока я выпью и налью себе ещё, продолжил: «Империя смогла выбраться из кризиса благодаря приобретённым способностям рода Шамаханских и созданию Нуиину. Шувалуи смогли каким-то образом, ещё до уничтожения твоего рода, получить клятву верности от Шамаханских. Причём клятва была самая страшная, что вообще может существовать в мире владеющих. Шамаханские веряли в руки Шувалу их свою и жизнь, и смерть, практически становясь безвольными рабами», — пояснил мне ректор. Эти зелёные концентраторы сейчас являются самым ценным ресурсом в мире, что и позволило империи в кратчайшие сроки не только закрыть все свои финансовые прорехи, но и вырваться в мировые лидеры. После уничтожения твоего рода в империи 2 не произошёл переворот. Об этом знают единицы. В тот момент род Годуновых, благодаря своим силам, помог императору удержать власть. Рода, в которые входили казнённые твоим отцом заговорщики, не отвернулись от него. Они ушли в тень и помогали твоему отцу по мере своих возможностей, сделав клан Лапохиных одним из сильнейших в империи, всё ещё рассчитывая посадить Райдана на престол. И если бы не предательство Шуваловых, то года через 3 они вполне могли осуществить задуманное. Даже мы не стали бы вмешиваться в этот переворот. Род Годеновых всегда служил империи, а не императору. Если ты хочешь задать именно этот вопрос. Вопрос я хотел задать Вот только совершенно другой. Благодаря коняку мои мысли прояснились. Для чего вы рассказываете мне всё это? Прежде чем ответить, Аркадий Вениаминович разлил нам по бокалам остатки первой бутылки коньяка и поставил на стол вторую, выуженную откуда-то снизу. Всё очень просто. Совсем скоро, в ближайшие лет 10 и, возможно, 20, может разразиться очередная война, ужаснее всех предыдущих вместе взятых. Уже сейчас против империи создаётся коалиция, в которую входит добрая половина всех государств планеты. С появлением шамаханских военная мощь империи растёт в геометрической прогрессии. Государства, которые входят в коалицию, дико боятся империи и готовы на всё, чтобы ослабить её. Император прекрасно знает о сложившейся ситуации, но не принимает никаких действий. Ещё есть возможность изменить будущее, но для этого требуется смена власти. «Недавно на меня вышли представители родов», которому я помешал осуществить переворот девять лет назад. В тот момент я отказался помогать им, не видев в этом пользы для Империи. Но сегодня Император сделал непоправимую ошибку, из-за чего я не вижу другого выхода, кроме как помочь заговорщикам. Всё равно не понимаю. При чём тут я? Ты сын Рейдена, единственного человека, которого приняли бы на Императорском троне совершенно все, от простых людей... Да сильнейших родов и кланов. Ты нужен заговорщикам в качестве знаменосца, который поведёт всех за собой. А теперь иди и хорошенько отдохни сегодня. У тебя есть ещё много времени, чтобы дать мне ответ. Ой, пи ещё. Открыв вторую бутылку, ректор налил мне полный бокал. Пей, а я пока помогу тебе избавиться от лишних мыслей, постараюсь дать хотя бы пару недель свободы, но не могу точно обещать. Аркадий Бинеаминович стал, слегка пошатываясь, и подойдя почти вплотную, сжал мою голову руками. Я успел только почувствовать, как один за другим слетают мои слои защиты с моего разума. Да он реально монстр, с которым не сравнится ни один марионеточник. Гадунов обещал помочь нам, произнёс глава одного очень сильного и старого рода, который был обязан своей жизнью и жизнями своих детей Лопухину. дав ему клятву вернуть долг, если не самому Лопухину, то и его наследникам. И свою клятву он обязательно исполнит. «Я свяжусь с остальными. Нельзя полагаться на старого видящего. Он может изменить своё решение в любую минуту. Нужно начинать готовиться уже сейчас. Добро!» Разговор с Аркадием Вениаминовичем позволил мне по-другому взглянуть на собственные силы. Как и говорил мне сенсей, Годунов сможет помочь мне обуздать мощь, спрятанную внутри. Я практически ничего не знаю о нём. И тут сразу такие предложения. Хотя он точно уверен, что я не сдам его. Слишком многое поставлено на кон, чтобы рисковать подобным. Да блин, что же это такое? Мысли скачут совершенно непонятно, перескакивая с одного на другое, совершенно без моего участия. После вчерашней ночи, проведённой с Марикой, изменилось многое. Поменялись не только мои взгляды на жизнь и поведение окружающих, изменился я сам. Вот только желание отомстить убийцам семьи никуда не пропало. После рассказанного ректором, оно, наоборот, стало в несколько раз сильнее. И если я соглашусь на предложение Годунова, то чем буду отличаться от тех же Шуваловых? От императора, который, со слов видящего, вергает страну в пучину очередной войны? От всей той мрази, что сейчас управляет прогнившей империей? Чем, мать вашу, чем? Теченье такое хмурый. Налетела на меня непонятно откуда взявшаяся София. Она нарисовалась совершенно неожиданно и подойдя ближе, положила руку мне на правое плечо. И какого ей хер от меня надо? Старик по ходу тебя конкретно поимел. Выглядишь словно в задницу фонарный столб засунули. Ты так просто позлораствовать или что? Не желая дальше выслушивать этот бред, рявкнул я на девчонку, скидывая её руку со своего плеча. Если да, то иди в задницу. И так без тебя башка раскалывается. А это всё потому, что ты слишком напряжённый. Тем более, собственный день рождения. Пойдём скорее до клоповника, в котором нам предстоит сегодня якобы ночевать. Там мы тебе всё и расскажем. После этих слов девчонка ухватила меня за руку и потянула за собой. Сопротивляться я не стал. В любом случае я не знал, где находится общежитие, которое заселяет бедных студентов. Да и откуда она узнала, что у меня сегодня день рождения, если я сам говорил ей об этом? то мне точно пора к доктору проверять всё ли в порядке с головой. Чем дальше я отходил от административного здания, тем сложнее мне было вспомнить окончание нашего разговора с Гадуновым, и тем более структурированными становились мои мысли. Шли мы недолго, но за это время София успела мне рассказать множество интересного. После того, как никого не пустили на оранжевую арену, наша группа решила уже начать пользоваться выигранным мной положением и отправились в ресторан трактир Азы до Мира. Естественно, София отправилась вместе с ними. В условиях же было оговорено, что за счёт Мальвины питается весь первый курс. Отказываться от такой возможности девчонка не стала, даже несмотря на свой геманистый характер. Там она, худо-бедно, смогла найти общий язык с половиной курса. С меньшей её половиной в виде парней. С девчонками дела обстояли малость хуже. Свету, Люсю и Катю она обозвала шаболдами и сказала, что даже слышать о них не хочет. Ал вот с Греей и близнеашками вроде смогла найти общий язык. Мы подошли к довольно обшарпанному двухэтажному зданию, на котором очень криво висела табличка, гласившая: "Общежитие студенческое номер 1 Академия Годуновых". Краска на табличке уже давно облупилась, а болты, которыми она была прикреплена к стене, покрылись таким слоем ржавчины, что скоро сами отвалятся. Никаких актёров тут и в помине не было. Стоял одинокий турникет, который пропустил нас Стоило приложить к нему браслеты. Внутри обстановка была не лучше. Старая мебель, разрисованные стены, потёртый линолеум на полу. И это общежитие одной из лучших академий империи. Что же тогда творится в простых вузах для неодарённых? София потащила меня на второй этаж. Со слов девчонки, там дела обстоят получше, и наши все поселились именно на втором этаже. А так как после моей победы они обзавелись озонами то завтра все дружно сварят нормальную общагу, которых тут имелось несколько штук. Всё зависело только от платёжеспособности студента. Ещё на лестнице до меня донеслись знакомые голоса. Люся довольно громко спорила с Йосей. Правда, суть спора я не уловил. При нашем появлении они оба резко замолчали. «Ну и хрен с тобой жмотом!» выплюнула Люся в лицо Йосифу, в сердцах топнула ногой, что даже заскрепили доски, развернулась и ушла вперёд по коридору. хотела поизметь меня озов за организованный мной тотализатор. улыбнулся нам парень. Нашла, блин, альтруиста. Иосиф Равикович никому просто так не раздаёт деньги. Хорош трепаться. Иди лучше собери всех наших. Будем посвящать виновника торжества во все подробности. Подмигнув парню, сказала София. Это они что, решили устроить мне день рождения, что ли? Даже интересно будет на это посмотреть. А вообще, после общения с Аркадием Вениаминовичем я бы не отказался как следует расслабиться. София завела меня в довольно опрятную, я даже сказал бы, очень приличную комнату, в которой совсем недавно был сделан ремонт, ещё малость пахла краской. Стояла новая мебель в виде двухъяросной кровати у одной стены и небольшого диванчика у другой. Возле окна располагался письменный стол, на котором лежал ноутбук, а под столом были убраны три табуретки. Ещё имелся довольно вместительный шкаф. который я не заметил по причине того, что открытая дверь полностью закрывала его. Также заметил дверь, расположенную рядом с диваном. В санузел? спросил я у Софии, показывая на эту дверь. Туалет и душевая, подтвердила мои слова девчонка. Как раз нужно доведаться в клозет, а то за всеми событиями сегодняшнего дня даже пописать времени не было. Выйдя из туалета, застал всех в сборе, всех, кроме Светы, Люси и Кати. Так как у тебя сегодня день рождения? начала говорить за всех София. Мы решили, что нужно отметить это дело. Конечно, на территории Академии имеются свои развлекательные заведения, но мы их абсолютно не знаем. Так что решили не рисковать, а пойти в проверенное место». «Не то ли это место, о котором ты говорила мне днём?» — спросил я. Теперь становятся понятны последние слова Аркадия Вениаминовича. Он всё прекрасно знает. «Вот же гадство. Учиться там, где знают про каждый твой шаг». «Ага», — кивнула девчонка. «А деньги? Такой хер будем гулять». Лично у меня по нулям. Имеются только озы. Но где мы сможем их обменять? задал я логичный вопрос. "Та же нашла из-за чего переживать?" в голос засмеялась София, да и остальные ребята её поддержали. "Я явно что-то не знаю. Ну и хрен с ними. Не надо переживать так не надо. Лучше вот переоденся, а то если застОкуют в форме академии, сразу же сдадут первому патрулю. Беги потом от них". Мне вручили мою же сумку, которая была оставлена в приёмной ректора. К слову, ребята уже все были переодеты в обычную одежду, оставался только я. Пришлось выгонять всех за дверь и в попыхах выворачивать сумку. Благо Воронцов додумался положить помимо сменного белья пару рубашек, штанов и свитеров. Концентраторы я не собирался бросать, и поэтому вернул изначальный вид в Сакаку. Сейчас я выглядел как обычный подросток, не имеющий никакого отношения к Академии Годуновых. Тёмные брюки, такой же кардиган, а вдобавок ещё капюшон, надвинутый на лицо. План побега с территории академии был разработан, пока я находился у ректора, и включал в себя три фазы. Первая это отвлечение внимания охраны, за это отвечали близнецы. Второе отключение электричества на определённом участке ограждения, за это взялся Йоси. Скорее всего, он владеет молнией. Ну и третий этап перемахнуть через трёхметровый забор и наслаждаться свободой. Правда, вернуться в академию нужно будет к 7:00 утра. Нашему курсу наконец-то дали расписание. И как раз по этому расписанию занятия начинаются завтра в 7:00. И первыми идут основы владения, что, ребят, очень обрадовало. Можно будет спокойно поспать. Наш план прошёл практически без сучка и задоринки. Вспомнив слова Аркадия Вениаминовича, повёл всех к левому крылу территории академии. Единственный момент, который мы не учли это перелезание через забор девчонок. Если София справилась с этим вполне сносно, то остальные так и остались стоять на территории академии. Пришлось мне и Джону переезжать обратно и подсаживать девчонок. На той стороне их ловили Дима и Йося. Скажу честно, мне очень понравилось подсаживать Киру и Миру. Побег был успешно осуществлён. Теперь оставалось добраться до стояли распиаринного Софии места. Ресторан полностью занимал довольно не маленькое здание, минимум 4 этажа в высоту, что меня довольно удивило. Сам ресторан Император нас пустили без каких-либо проблем. Вышибалы даже не попытались нас остановить. София шла напролом, даже не оглядываясь по сторонам. Словно в этом ресторане она знает каждый угол, каждый закуток. Похоже, подобное поведение охранников удивило не только меня. Ребята начали тихо перешёптываться, оглядывая шикарную обстановку ресторана, посетителей, в котором практически не было. Занятыми оказались всего три столика. Но задерживаться мы тут не стали, а сразу направились к лифту, располагавшемуся в самом конце обеденного зала. Поднявшись на третий этаж, вышли в совершенно другое место. Стоило открыться лифту, как по ушам тут же ударила оглушительная музыка и радостные крики толпы.